Глава 20. Олень Каждый день Будда купался в реке Неранджара. Он совершал медитации во время прогулок по берегам реки и по маленьким лесным тропинкам. Он сидел в медитации на берегу реки, катящей свои воды, или под деревом бодхи, ветвях которого порхали сотни птиц. Он осуществил свою клятву. Он знал, что должен вернуться в Капилавастху, где очень многие ожидали новостей о его поисках. Он вспомнил также короля Бимбесару из города Рджагриха. Он чувствовал особое духовное родство с молодым королем и хотел снова посетить его. Кроме того, были пять его бывших товарищей. Он знал, что каждый из них мог быстро достичь освобождения и хотел их найти. Без всякого сомнения, они все еще жили где-то поблизости. Река, небо, луна и звезды, горы и леса, каждая травинка и каждая полинка преобразились для Будды. Он знал, что долгие годы, которые он провел в поисках пути, не пропали напрасно. И в самом деле, благодаря всем испытаниям и лишениям, он наконец нашел путь в своем собственном сердце. Каждое живое существо – располагала сердцем для просветления. Семена просветления существовали в каждом. Живым существам не нужно было искать просветление вне себя, потому что вся мудрость и сила Вселенной уже присутствовала в них самих. И это было великим открытием Будды и причиной всеобщей радости. Дети часто приходили навестить его. Будда сразу радостью замечал, что путь к освобождению можно объяснять просто и естественно, Даже бедные деревенские дети, которые никогда не посещали школу, могли понять его учение. Это ободряло его. Однажды дети пришли с корзиной мандаринов. Они хотели есть мандарины с осознанием, чтобы поупражняться в этом самом первом уроке, который Будда дал им. Суджата грациозно поклонилась Будде и поставила корзину перед ним. Он соединил ладони в форме бутона лотоса и затем взял мандарин. Суджата подала корзину свасти, сидящим рядом с Буддой. Он также соединил ладони и взял мандарин. Суджата предложила корзину всем детям, и каждый получил мандарин. Она села и также сложила ладони. Перед тем, как взять мандарин себе, дети сидели тихо. Будда предложил им следить за дыханием и улыбнулся. Затем он поднял мандарин левой рукой и внимательно посмотрел на него. Дети последовали его примеру. Он медленно начал очищать свой мандарин, и дети начали делать то же со своими мандаринами. и ученики в молчаливой сосредоточенности наслаждались вкусом мандаринов. Когда все закончили, была собрана, а, Бала собрала очистки. Детям было очень приятно осознанно есть мандарины вместе с Буддой, а Будде доставляло большое удовольствие делиться с ними практикой. Дети навещали Будду в полдень. Он показывал им, как спокойно сидеть и следить за дыханием, чтобы успокаивать разум, когда чувствуешь печаль или гнев. Он обучал их медитации во время ходьбы для освежения разума и тела. Он учил их внимательному наблюдению за своими действиями и за другими людьми. Дети хорошо понимали все, чему он учил их. Нандабала и Суджата провели целый день за шитьем нового платья для Будды. Оно было кирпичного цвета, такого же, как и старое его платье. Когда Суджата узнала, что он должен был взять похоронный саван, покрывавший тело их бывшей служанки, Радхи, умершая Тифа, она чуть было не расплакалась. Будда сидел под деревом Бодхи, когда две девочки пришли подарить ему новое платье. Они тихо ждали, когда он закончит медитацию. Он очень обрадовался, когда ему предподнесли этот подарок. «Мне было нужно это платье», — промолвил он. «Он сказал им, что сохранит и старое платье, чтобы надевать его, когда будет стирать новое». Нандабала и Суджата договорились шить ему еще одно. Однажды двенадцатилетняя подруга Суджата Балагупта попросила Будду рассказать им о дружбе. Как раз накануне Балагупта поссорилась со своей лучшей подругой Джателикой. Она даже не хотела заходить к Джателике по дороге к Будде и сделала это только по настоянию Суджаты. Джателика согласилась присоедин... присоединиться к ним только потому, что там была Суджата. Когда девочки пришли к дереву Бодхи, Балагупта и Джателика сели отдельно друг от друга. Будда рассказал детям о дружбе оленя, птицы и черепахи. Он рассказал им, что эта история произошла несколько тысяч лет назад, когда в своей прошлой жизни он был оленем. Дети удивились, и он объяснил. В прежних жизнях все мы были землей, камнями, росой, ветром, водой и огнем. Все мы были мхом, травой, деревьями, насекомыми, рыбами, черепахами, птицами и животными. Я ясно видел это в моих медитациях. Так в одной из жизней я был оленем. Это вполне обычная вещь. Я могу припомнить и жизнь, в которой я был зубчатой скалой на вершине горы, и другую жизнь, в которой я был сливовым деревом. То же самое можно сказать и обо всех вас. В истории, которую я хочу вам рассказать, речь идет о олении птицы, черепах и охотнике. Может быть, кто-то из вас был этой птицей, а другой черепахой. Все мы существовали и в те времена, когда на земле еще не было ни людей, ни даже птиц и зверей. На земле были только деревья и другая растительность, а в морях водоросли. В те времена мы могли быть камнями, росой или растениями. Потом мы прожили жизнь как птицы, как разные виды животных, и, наконец, как люди. Но и сейчас мы больше, чем просто люди. Мы и рисовые поля, и мандарины, и реки, и воздух, потому что без этих вещей мы не могли бы существовать. Когда вы, дети, смотрите на рисовые простки, кокосовые орехи, мандарины, воду, помните, что в этой жизни вы зависите о своем существовании от многих других существ. Другие существа являются частью вас самих. Если вы увидите это, вы придете к настоящему пониманию и любви. Хотя история, которую я хочу вам рассказать, произошла несколько тысяч лет назад, Она спокойно может произойти и сейчас. Слушайте внимательно и смотрите. Есть ли у вас что-то общее со зверями из этой истории? Будда начал свой рассказ. Он был оленем, жившим в лесу, где находилось чистый озеро, из которого олень любил пить воду. В озере жила черепаха, а в ветвях ивы, растущей на берегу, жила сорока. Олень, черепаха и сорока были очень хорошими друзьями. Однажды охотник обнаружил на краю озера старые следы оленя. Он поставил там капкан, сделанный из прочных канатов, и вернулся в свою хижину на окраине леса. Олень пришел на водопой и попал в капкан. Его крики услышали черепаха и сорока. Черепаха выглянула из воды, а сорока слетела вниз из своего гнезда. Они стали обсуждать, как освободить друга Сорока сказала. Сестрица-черепаха, у тебя такие крепкие и сильные челюсти, ты можешь перегрызти и перекусить эти веревки, а я отвлеку охотника, чтобы он не пришел сюда. И она улетела. Черепаха принялась грызть веревки, из которых был сделан капкан. Сорока полетела к хижине охотника и, ожидая его, просидела всю ночь на ветке дерева манго, росшего перед дверью. Когда занялся день, охотник взял большой нож и вышел из хижины. Сорока увидела его и бросилась охотнику прямо в лицо. Ошеломленный ударом, охотник отступил обратно в хижину. Он опять лег на кровать, чтобы прийти в себя. Через некоторое время он встал и, помедлив мгновение, все еще сжимая нож, вышел через заднюю дверь хижины. Но умная сорока опередила его. Она уже ждала позади дома, сидя на ветке хлебного дерева. Снова бросилась она на его лицо и сильно ударила. Дважды получив такой удар, охотник вернулся в хижину обдумать все, что с ним произошло. Он решил, что сегодня, наверное, несчастливый день и лучше будет остаться дома до завтра. На следующее утро он встал рано. Он взял большой нож и, прикрывая лицо шапкой, вышел из дома. Увидев, что она не может больше атаковать охотника, сорока полетела в лес, чтобы, чтобы предупредить друзей. «Охотник направляется сюда!» Черепаха Уже начала перегрызать последнюю веревку, но последний канат был как стальной. В течение двух ночей и одного дня она непрерывно перетирала канаты. Ее рот был ободран кровоточил, но она не останавливалась. В этот момент появился охотник. Испугавшись, олень сильно рванулся и последний канат оборвался. Олень был освобожден. Он попчался в лес. Сорока взлетела высоко на Иву, но черепаха была так измотана, что не могла двигаться. Охотник разлился. Увидев, что олень убежал, он подобрал черепаху и сунул ее в кожаный мешок, который повесил на ветку ивы. Потом он пошел искать оленя. Олень стоял, скрываясь за кустами, видел, в какое тяжелое положение попала черепаха. «Мои друзья рисковали своими жизнями ради меня», — подумал он. «Теперь пришло время мне сделать то же самое для них». Олень выбежал на открытое место перед охотником. Он притворился очень уставшим и медленно поплелся по тропинке. Охотник подумал. Олень совсем выбился из сил, я подкрадусь к нему и убью его ножом. Охотник преследовал оленя, заходя все глубже и глубже в лес. Олень старался держаться на недосягаемом для охотника расстоянии. Когда они уже были далеко от озера, олень внезапно пустился бежать и быстро скрылся из виду. По своим следам он вернулся к Озеру. Рогами он снял сумку светки, выпустил Черепаху наружу. Сорока присоединилась к своим друзьям. Вы бы спасли меня сегодня от верной смерти, сказала Линь. Я боюсь, что охотник может скоро вернуться сюда. Сорока, лети в лес в безопасное место. Сестра Черепаха, погружайся в воду, а я убегу в лес. Охотник вернулся к Озеру и обнаружил, что его кожаная сумка лежит на земле и пуста. Раздосадованный, он подобрал ее и отправился домой, все еще сжимая нож. Дети слушали историю Будды широко раскрытыми глазами, когда Будда описывал, как кровоточили челюсти черепахи. Рупака Субаши едва не заплакали. Будда спросил, а Будда спросил: давным-давно я был оленем. Может быть, кто-то из вас был черепахой? Четверо детей, включая Суджату, подняли руку. Будда спросил, а кто из вас был сорокой? Руки подняли свасти Джетелико и Балагубта. Суджата посмотрела на Джетелико, потом на Балагупту. Если обе были сороки, значит, вы были одним существом. Разве хорошо Сороки злиться на сороку? Разве не может быть наша дружба такой же крепкой, как у оленей, черепахи и сороки? Балагубта встала и подошла к Жителике. Она взяла ее за руку. Жителика притянула Балагубту к себе и пододвинулась. «Давай ей место!» Буду улыбнулся. Вы, дети, правильно поняли эту историю. Помните, что истории, похожие на, на ту, что я только что рассказал, происходят все время в нашей настоящей жизни».